Словесность Сохранилось значительное количество поэм, лирических произведений, мифов, гимнов, легенд, эпических сказаний и сборников пословиц, которые когда-то составляли богатую шумерскую литературу. Особый жанр составляли произведения о гибели шумерских городов, из-за набегов соседних племен. Большой популярностью пользовался плач о гибели жителей Ура в конце 21 века до нашей эры, где описываются страшные подробности о страданиях женщин, стариков и детей, которые мучились от голода, горели в объятых пожаром домах и тонули в реке. Самым знаменитым памятником шумерской литературы является цикл эпических сказаний о легендарном герое Гельгамеши. В наиболее полном виде этот цикл сохранился в более поздней акадской переработке, найденной в библиотеке Ашур-Бонапала. Это величайшее литературное произведение древней Месопотамии. Согласно преданию, Гельгамеш был сыном смертного человека и богини Нинсун и правил в Уруке. Но сохранившаяся традиция позволяет полагать, что Гельгамеш был историческим лицом. Например, в шумерских царских списках он упоминается как один из царей первой династии города Урука. В этом произведении рассказывается о том, как Гильгамеш начал угнетать жителей Урука, заставляя их работать все время над сооружением городских стен. Измученные горожане обратились к богам с мольбой избавить их от своего царя. Когда многократные их жалобы надоели богам, «А ну!» Бог неба велел одной богине сотворить героя, который мог бы состязаться в силе с Гельгамешем. Богиня слепила из глины могучего героя по имени Энкиду. Его тело было покрыто шерстью, и сам он жил в степи среди диких зверей. Узнав о существовании Энкиду, Гельгамеш решил побороться с ним, чтобы жители урука могли убедиться в доблести своего царя. Поэтому в степь была послана блудница по имени Шамхат, чтобы соблазнить Энкиду и привести его в Урук. Энкиду целую неделю наслаждался ласками Шамхат, после чего решил вернуться к зверям. Однако последние уже не признали Энкиду и бежали прочь от него. Тогда Шамхат удалось привести Энкиду в Урук, где на виду у всего города состоялось его единоборство с Гильгамешем. Силы соперников были равными, и они решили стать друзьями. Эта дружба оказалась верной, и они вместе убили страшное чудовище Хумбабу, которое охраняло кедровый лес, и совершили много других подвигов. Страница 169. После этого богиня Иштар влюбилась в Гельгамеша и предложила ему свою любовь. Гельгамеш отверг ее, бросив ей упрек, что в прошлом она без конца меняла мужей и не способна на постоянное чувство. Оскорбленная такой дерзостью, Иштар пришла в ярость и послала против смельчака чудовищного быка. С помощью Энкиду Гельгамеш убил чудовище. При этом Энкиду нанес богине тяжкое оскорбление, бросив ей в лицо ляжку убитого быка со словами, что если бы он мог добраться до Иштар, он убил бы и ее. За это оскорбление Энкиду суждено было умереть. Гигамеш долго переживал смерть верного друга и в тоске решил отправиться на край света к своему отдаленному предку Зиусудри, еще в незапамятные времена спасшемуся от потопа. Зиусудра рассказал Гильгамешу следующую легенду о потопе. В отдаленные времена, когда богам надоели людские беззакония и грехи, они решили уничтожить род человеческий, сделав исключение лишь для праведного и благочестивого Зиусудры и его жены. Бог Энки предупредил Зиусудру о грозящей опасности и велел ему построить корабль и перебраться на него заблаговременно еще до начала потопа. После настойчивых просьб Гильгамеша, Зиусудра рассказал также ему, каким образом можно найти волшебное растение, дающее бессмертие. Преодолев большие опасности и испытав тяжкие трудности, Гильгамеш смог найти это растение. Однако он не съел его, а решил доставить в Урук, чтобы поделиться им с жителями своего родного города и тем самым сделать их также бессмертными. Однако, когда на обратном пути в Урук Гильгамеш решил искупаться, и оставил траву на берегу реки, змея похитила ее и приобрела бессмертие. Тогда Гильгамеш убедился в невозможности бороться с предначертаниями богов, которые присвоили себе секрет бессмертия и присудили человеку лишь короткий век. В конце второго тысячелетия до нашей эры В Вавилонии появилось философского характера произведение на акадском языке под названием «Да прославлю я владыку мудрости». Оно рассказывает о жалкой и жестокой судьбе невинного страдальца. Хотя он жил праведно и соблюдал все божеские установления и человеческие законы, Бесконечные беды, страдания и гонения Не переставали преследовать его В этом произведении ставится вопрос Почему Мардук, верховный бог вавилонян Допускает, чтобы самые лучшие люди Бесконечно страдали Без всякой вины с их стороны На этот вопрос дается следующий ответ Воля богов непостижима и поэтому люди должны беспрекословно покоряться им. Позднее этот сюжет нашел дальнейшее развитие в библейской книге Иова, мужа непорочного, справедливого и богобоязненного, которого, тем не менее, настигали бесконечные удары судьбы. По своему содержанию к произведению о невинном страдальце, Примыкает и поэма Вавилонская теодиция, дословно богооправдание, возникшая в первой половине XI века до нашей эры. В отличие от большинства древневосточных литературных произведений, носящих анонимный характер, нам известен автор этой поэмы. Им был некий Эсагил-Кини-Убип служивший жрецом-заклинателем при царском дворе. Страница 170. В ней в яркой форме излагаются религиозно-философские идеи, волновавшие вавилонян. Теодиция построена в форме диалога невинного страдальца с его другом. На протяжении всего произведения страдалец обличает неправедность и зло, излагает свои претензии к богам и сетует на несправедливость общественных порядков. Друг стремится опровергнуть эти рассуждения. Автор произведения не высказывает своего отношения к сути спора и не навязывает своего мнения читателю или слушателю. X веком до нашей эры датируется интересное произведение под названием «Раб, повинуйся мне», пронизанное пессимистическим отношением к жизни и ее превратностям. Оно содержит диалог господина со своим рабом. Скучая от безделья, господин перечисляет самые различные желания, которые он хотел бы исполнить. Раб сначала поддерживает намерения хозяина и высказывает свои доводы в пользу их осуществления. Затем, когда господин отказывается от их реализации, раб всякий раз приводит аргументы относительно того, что все действия человека бесполезны и бессмысленны. Так, если господин поступит на службу к правителю, тот может отправить его в опасный поход. Если он отправится в путешествие, то может погибнуть в пути. Можно было бы завести семью, но и этого не следует делать, ибо в таком случае дети разорят отца. Если заняться ростовщичеством, можно потерять и свое имущество, И заслужить черную неблагодарность должников. Бессмысленно также приносить жертвы богам, ибо последние капризны и жадны, а взамен за приношение оставляет людей без всякого внимания. Раб внушает господину, что не следует делать добро людям, ибо после смерти и злодеи и праведники, и знатные, и рабы, равны, и никто не отличит их друг от друга по черепам. В конце произведения раб убеждает своего присыщенного жизнью хозяина, что единственное благо заключается в смерти. Тогда господин высказывает желание убить своего раба но тот спасается тем, что указывает на неизбежность скорой смерти и самого господина. Большую художественную ценность имеют ассирийские аналы, написанные ритмическим языком и содержащие яркие образы, в том числе и описание природы чужеземных стран, через которые проходили ассирийские войны. Но самым знаменитым ассирийским произведением была повесть о примудром писце и советнике ассирийских царей Ахикаре. Сохранился клинописный текст, который называет Ахикара ученым советником Ассар-Хаддона 681-669 годы до нашей эры. Таким образом, герой повести был историческим лицом. Как видно из самого произведения и упомянутого клинописного текста, он происходил из арамейской среды, в которой, по-видимому, и возникла сама повесть. Текст ее еще в древности и в средние века был переведен на греческий, сирийский, арабский, армянские, славянские и другие языки. В наиболее полном виде повесть сохранилась на сирийском языке. Сюжетная линия повести такова. Ахикар не имел своих детей, поэтому он усыновил сына своей сестры Надана и, научив его почетной профессии писца, устроил на придворную службу но племянник оказался неблагодарным человеком и оклеветал перед царем своего приемного отца. Страница 171. В результате этого Ахикар подвергается бесконечным злоключениям, но в конце концов справедливость восторжествовала, и Надан умирает, понеся заслуженное им Божье наказание.